Глава 12. Максим, сидя на койке, прикончил банку консервов, доел последнюю упаковку галет и запил остатками сока. В генераторную заглянула Яна. «Там это! Майор просит на совещание!» Взрослые собрались на складе. Дети под присмотром Яны притихли на койках. Церпицкий объявил начало собрания. Внезапно лампы моргнули, вспыхнули снова и погасли. В убежище воцарилась непроглядная тьма. «Автомат выбило», — объяснил Максим. «Наверное, дефектный. Я сбегаю и включу». Проводник открыл дверь выскочил на улицу, добежал до подстанции, включил рубильник и медленно пошел назад. Из убежища поплыли миазмы липкого страха. Входить внутрь не хотелось. Пересиливая себя, Максим спустился по лестнице, распахнул стальную дверь и покатился по бетону. Кто-то сильно ударил его по шее и сбил с ног. «Живучий, однако», — сказал ехидный голос заклятого врага, Петровского. Интересно, к кому относились его слова? Преодолевая внутренний протест, Максим открыл глаза. Доцент, собранный и подтянутый, готовый выстрелить в любой момент, презрительно ухмылялся в лицо. В его руке поблескивал двуствольный пистолет, и маленькие, совсем не страшные, но смертоносные дула черными точками смотрели прямо в лоб. У стены, направив на сбившихся в кучу детей помповое ружье покойного коряги, стоял шмель. Майор Ирина и Олеся сидели на койке, заложив руки за головы. Но вместо страха в их глазах застыл немой укор. Я настонала на койке, на лбу багровел кровоподтек. Наркоман прижимал к нему мокрую тряпку. «Ты не сможешь меня застрелить!» Максим поднялся на ноги. Петровский хмыкнул. «Да как два пальца об асфальт. Изготовлено специально для зоны. Так что слушай большого дядю, пока он не разозлился. Но как же ты облажался-то?» Я чувствовал опасность, но не знал, что, где и, самое главное, кто. «Мне ни к чему слабоумный проводник». В голосе Петровского прозвучала издевка. «Надо было тебя пристрелить еще в церкви. Тебе мозги отшибло. Ты же знал обо мне. Отвечай!» «Я забыл», – пролепетал несчастный Максим. «Забыл?» – взревел майор и вскочил на ноги. «Забыл!» Шмель повернул ствол дробовика, и Церпицкий рухнул обратно на койку. «Еще одного предупреждения не будет», – скучно проговорил доцент. «Кто раскроет пасть, получит острое свинцовое отравление. Надеюсь, я доступно, — пояснил». Петровский толкнул Максима на койку и сел напротив. «Продолжай», — сказал он. «Я думал, злодей майор. Ему так хотелось казаться негодяем. А как же твоя интуиция, предвидение или что еще там?» «Я по логике думал», — вздохнул Максим. «Мне же не видно конкретно, откуда ветер дует». «А почему вы спрашиваете? Это важно?» «Очень. Я даже могу сказать, для чего. Мне нужно лучше понять этих гавриков». Петровский ткнул пальцем в детей. «Они все телепаты или целители. Моя организация жаждет использовать их таланты. Операция по их э, выявлению готовилась давно, да майор сумел отправить их сюда. Зато в зоне я был на шаг впереди». «Интересно, я когда-нибудь доживу до злодея, который не объясняет свою мотивацию?» вырвалось у Максима. Петровский широко улыбнулся. «Почти по-человечески. Он, видимо, упивался властью над поверженным противником». «У меня свои интересы», — сказал доцент. «Я хочу предложить тебе сотрудничество. Взаимовыгодное, разумеется. Ты должен вывести меня отсюда. А остальных? Их тоже». «Потом я вас отпущу. Мне нужны только дети. Даже на мне ни к чему. Ее сознание уже сформировалось. Ты бы хотел купить ферму?» – неожиданно спросил Петровский. Максим раскрыл рот. В ушах засвистела дудочка, она звала за собой, и не было никакой возможности вырваться из объятий музыки, навевающей тоску и страх. «Есть две дороги, но чем дольше ты в пути, тем больше времени, чтобы нужную найти». Знакомые слова на знакомую мелодию. Откуда? Перед глазами всплыла мирная картина. Чистый белый коттедж в яблоневом саду. Хлев, две пятнистые коровы и улыбающаяся Олеся с ведром, полным свежего молока. Стоп-кадр сменился. Теперь Максим увидел собственное тело. Он скорчился на грязном бетонном полу, привязанный к ряду кресел в каком-то зале. Глаза остекленели, на лице застыла мука и отчаяние. рядом в луже крови распласталась олеся. Яна сидела у стены прижав ладони к груди. Пальцы блестели словно залитые красными чернилами. Наваждение пропало мгновенно, будто кто-то сдул с глаз туманную пелену. Феррма это не для меня, — прошептал Максим, оправившись от ужаса. Значит, придется толкать маргаритки. «Достойное занятие». Доцент фамильярно похлопал его по плечу. «А если я откажусь?» – безнадежно спросил проводник. «Тогда я проведу важный эксперимент. Мне интересно, сколько пуль сможет выдержать хрупкая девушка и на каком выстреле сломается ее нежно любящая половина». «Вы не посмеете!» – вскрикнул Максим. «Разумеется, нет. Я же добрый!» – едко улыбнулся Петровский. «Ты ведь отличаешь правду от лжи!» «Вы врете», — вздохнул проводник. «Сейчас врете. Но вы можете покинуть аномалию, если хорошенько заложите за воротник. Тогда я выйду, куда попало, а мне надо выбраться точно на узкоколейную станцию. До тоннеля меня доведет шмель. Он почти такой же, как и ты, только пожиже. Зона будет оцеплена. Тебе не выбраться», — бросил майор. Петровский расхохотался так громко, что эхо в убежище стихло лишь через пару секунд. «Я выйду через тоннель. Там есть подземный ход за периметр, прямо к реке. А вы думали, как я выбрался после того, как Фирсов приложил меня наганом по голове? Впрочем, это не ваша забота. Я и так заболтался». Петровский достал из рюкзака моток тонкого капронового шнура и обвязал проводника и себя кинул конец остальным. «Последний шмель. Яна не может идти. Ей плохо», – подал голос наркоман. «Значит, будешь помогать», – прорычал Петровский. Максим повел группу прочь от радиоцентра. Он безошибочно выбрал из бесконечной путаницы векторов нужный и потопал по мокрой лесной траве, обходя шершавые стволы деревьев. Какая-то птица, захлопав крыльями, взлетела из-под ног и скрылась среди листвы. Люди начали разбредаться в стороны, натягивая веревку. Проводник дернул ее изо всех сил. Петровский сделал то же самое, и группа, передав сигнал по цепочке, снова выстроилась в линию. Неожиданно Максим услышал чьи-то безмолвные слова «Убей врага!» Майор, очевидно, четко и ясно произносил их про себя, передавая приказ. «Ты уже убивал! Убей врага! Убей! Убей! Убей!» Навязчивые команды скребли, копошились в голове, мешая сосредоточиться. «Да хватит!» – заорал Максим и обхватил ствол дерева. «Не могу я! Поймите, не могу!» «Что не можешь? Идти?» Петровский прижал пистолет к его голове. «На мне висит двенадцать человек», — устало пояснил Максим. «Вы, наверное, не представляете». «Не представляю», — перебил его доцент. «Но если ты сейчас же не поведешь нас дальше...» Проводник словно бурлак натянул веревку и понуро побрел, таща за собой остальных. Лес заметно поредел. В просветах между деревьями показались станционные постройки, пути узкоколейки, платформа и брошенные паровозы. Петровский достал нож, обрезал шнур и распахнул дверь одноэтажного вокзала. «Добро пожаловать!» – с притворным гостеприимством сказал он и рявкнул, схватив наркомана за плечо. «Эй ты! Ну-ка пособи!» Наркоман посадил детей на лавочку возле входа. Взрослым привязал руки к туловищу и примотал ноги к длинной скамье в центре зала. Я шатаясь, точно пьяная, опустилась на пол у стены и закрыла глаза. «Отличный ствол!» – сказал доцент, направляя пистолет на Максима. «Что ж, пришло время утилизировать отработанный материал». «Ты же обещал!» – закричал Максим. «Говорил про ферму, про маргаритки. Ты не врал, я видел». «Глупец! Конечно, я не врал!» Толкать маргаритки, купить ферму, на жаргоне американцев значит испустить дух. До встречи в аду. Сверкнула вспышка, в уши будто дунул ветер. Максим повис между небом и землей. Он пронесся по выбеленному, освещенному холодными лампами коридору и увидел свою мать.